Остался миллион вопросов и ни секунды времени. Калибу, как всегда, не сиделось на месте. «Хватит валяться, давай прогуляемся», — сказал он. Я поднялся и пошел за Калибом на террасу на четвертом этаже, устроенную на крыше магазина. Представил, как он банками и сковородками обстреливал с нее ломящихся в дверь охотников. Достал пневмовинтовку и бах-бах-бах. Классно. И Калиб классный. «Посмотри на перекрёсток, на пять кварталов южнее!» Он протянул мне бинокль. Я повернул бинокль туда, куда указывал Калиб. Опять нашёл чьего-нибудь двойника. Но на перекрёстке никого не было. Всё выглядело как обычно. Помятые машины, обломки, полуразрушенные здания. Я проводил тебя до зоопарка и пошёл на разведку. И знаешь что? Через разбитую витрину магазина. Как раз вон на том углу. «Я заметил ракету! Целую! Она не сработала!» «Ракета? Да, большая! Она там так и лежит!» «Да! Похоже, влетела в магазин! Врезалась в стену и не взорвалась!» «На ней написано что-нибудь? Есть какие-то обозначения?» «Типа сделано в Китае или вроде эмблемы из затерянных? Нет, ничего!» Мы спустились и вышли на улицу. Кали подкрыл задние двери стоявшего возле входа фургона. Разложил пандус и со страшным ревом съехал по нему на мотоцикле. «Классный?» — гордо спросил он, заглушив мотор. «БМВ 650 GS! Смотри, какие колеса! На таких шинах никакой снег не страшен, так что я мотаюсь по улицам вообще без проблем». Кали повернул ключи в зажигании. «Ну что, где твоя жажда приключений?» Я засунул ее подальше, чтобы освободить место для жажды выживания. «Прокатимся по-быстрому!» Они услышат шум. «Мы их обгоним! Сам я особо не катаюсь, потому что одному опасно! Вдруг мне понадобится остановиться, а какой-нибудь засранец выскочит из-за угла!» «Вот я о том же!» «Но вдвоем не страшно!» «Слушай», — сказал я, прислонившись к стенке книжного магазина. «Я еще не вполне пришел в себя, но уже вспомнил все, что Калиб рассказывал о себе, и вспомнил, что он боится действительности» не признается самому себе, что случилось. «Может, имеет смысл съездить на твою квартиру, проверить твоих товарищей?» «Может», — ответил Калеб и заглушил двигатель. «А куда вы ехали в подземке в тот день?» «В мемориальный комплекс 11 сентября, на экскурсию. Ты там был?» «Нет, меня туда никогда не тянуло, даже наоборот. Нужно там побывать. Через некоторые вещи обязательно надо пройти». Мне показалось, что пришло время произнести эти слова вслух. «Зачем?» «Затем, что ты отсиживаешься в своем магазине, как я отсиживался в небоскребе». Калиб смотрел на меня в упор, и я, хотя до нормального самочувствия мне было еще далеко, тоже смотрел ему прямо в глаза. Его взгляд смягчился. Помолчав, он сказал, «Можем туда съездить. Давай проедем мимо твоего дома. Хорошо?» Заскочим в маленькую Италию, посмотрим. Вдруг, вдруг там остались мои ребята. Я улыбнулся. Калиб менялся на глазах. Он согласился не потому, что его влекли приключения, а потому что начал принимать мир таким, каким он стал. И ему нужны были доказательства. «Мы надолго?» – спросил я. У меня точно было мало времени, а вспомнить почему никак не получалось. Но сейчас нельзя оставлять Калиба. «Мы должны побывать там вместе, так будет лучше, и для него, и для меня». «Максимум два часа», — ответил он. Я посмотрел на север. Что же не дает мне покоя, что беспокоит? калиб заметил мою нерешительность, откинул подножку, слез с мотоцикла и подошел ко мне. «В другой раз ездим», — сказал он и протянул руку на прощание. Я удивленно посмотрел на вытянутую руку. А куда еще мне идти, если не с ним? Поехали. Калиб расплылся в улыбке, услышав мой ответ. Позади осталось несколько кварталов. Ничего интересного мы не заметили. Зато впервые после атаки мы передвигались так быстро. Мотоцикл уверенно держал дорогу. Колеса с высоким протектором легко шли и по снегу, и по пеплу с грязью. Мы залетали на бордюры. Лавировали между как попало брошенными машинами, объезжали препятствия, а главное, на непривычно огромной скорости. «Пока ты спал, я немного покатался!» — кивнул Калеб через плечо. «Вниз по гудзону! В Челси-Пирс я видел группу выживших!» Он замолчал, ожидая моей реакции. Я старался сосредоточиться, но не мог. Накатило и стала нарастать резкой пульсирующей волной головная боль название места было мне знакомо но никак не получалось вспомнить карту выживших да их там человек сорок устроились в большом спортивном развлекательном центре челси пирс некоторые собирались уходить как раз когда я подъехал они устали так жить и ждать решили что настало время перемен понимаешь они считают что больше не имеет значения как люди ведут себя я вдруг пришел в себя как это а так сейчас непонятно зачем жить А значит, жить можно как угодно. Вроде как морали больше нет. За свои поступки отвечать не надо. калиб снова оглянулся и продолжил. Знаешь, а я подумал, что теперь, наверное, морали наши поступки. Значит, гораздо больше, чем раньше. Да, согласен. Прокричал я в ответ, а в голове сидела только одна мысль. Почему он сразу не рассказал мне о выживших? Зачем столько ждал? Они знают, что произошло, кто напал на город. Есть у них мнение. На второй день в лагерь пришел коп и рассказал им. Он в курсе? Он слышал по рации, что ракеты движутся с востока. С востока? Так сказал этот коп. В небе пару минут наблюдали ракеты. Откуда они летели, никто не знает. слон гайленда с корабля, с подводной лодки, из Ирака. Выбирай, что нравится. А что, коп? А ничего, ушел через пару часов. Ушел? Сказал, что у него семья в Бронксе. Или что-то вроде. Больше его не видели. Что эти люди собираются делать? Некоторые говорят, что пойдут в какое-то место, но оно не в Нью-Йорке. Большинство, я думаю, останется. Туда каждый день кто-то приходит. Некоторые уходят, но число людей в лагере все время растет. Почему ты не остался там? Не мог же я тебя бросить, прокричал Калиб и захохотал, очень похожий на мини У нее был глубокий, грудной смех. Совершенно неожиданный для такой миниатюрной девушки. И такой заразительный. С чего мне вдруг вспомнилась Мини? Они ведь были совсем разные. Но я не удержался и тоже расхохотался. Пусть хорошего мало, но ведь могло быть еще хуже. Надо наслаждаться тем, что имеешь. Мы не могли успокоиться, аж пока Калеб не закашлялся. Восстановив дыхание, он снова заговорил. — Пока я там был, вспомнил, какой странный город Нью-Йорк и какие разные люди в нем обитают. С Пятой авеню мы выехали на четырнадцатую улицу и молнии пронеслись по Бауэре. Посреди пустой дороги Калиб остановился и заглушил двигатель. Улица, укрытая нетронутым белым ковром, отлично просматривалась в обе стороны. Кое-где виднелись одинокие машины. На мгновение... Мне показалось, что мы вне пространства и времени. Неужели я стал привыкать к жизни в новом Нью-Йорке? Неужели он стал казаться мне домом? Мотор снова взревел, и мы понеслись на север. На Хестер-стрит повернули направо и выскочили на углу Малбери. Скорее всего, еще в первый день улицу выжгли огненные шары. От большинства зданий остались только почерневшие, обугленные остовы. Мотоцикл остановился, и я передал Калибу винтовку, которая во время поездки висела у меня за спиной. «Жди здесь!» — быстро сказал он. И пока я не успел возразить, устремился вниз по улице и исчез в доме по левой стороне. Я слез с мотоцикла, отошел на пару шагов, заглянул в несколько окон с выбитыми стеклами. Крысы, маленькая собачка. В припаркованной рядом машине лежала сумка с ноутбуком планшетом и крутым телефоном все с разряженными батареями хозяин машины заезжал в макдональдс за две недели большой красный стакан размок и на пассажирское сиденье просочилась липкая черная жижа вонь от бумажного пакета с бургерами тянуло невыносимое но сами они выглядели как только что приготовлены быстрым шагом подошел калиб поехали Тихо, сказал он. Я не стал спрашивать, что он увидел дома. Все было понятно по лицу. Какое-то время мы ехали молча. Под навесом большого кирпичного отеля Калиб остановился и выключил двигатель. Когда мы слезли с мотоцикла, я спросил. Что мы здесь делаем? До мемориального комплекса оставалось еще несколько кварталов. Что надо? Огрызнулся Калиб и направился в вестибюль отеля Трибека. Я поспешил за ним, даже забыв проверить, не ошиваются ли поблизости охотники. Внутри оказалось светло, через крышу, застекленную по центру, проникал яркий солнечный свет. Калиб уверенно зашел за барную стойку, поискал глазами и снял с полки одну из бутылок, налил из нее в стакан. Он сделал сначала маленький глоток, потом одним махом осушил содержимое, тут же налил еще но сразу пить не стал. Я не знал, как себя вести, отвернуться или выйти совсем. Калли подорвал взгляд от спиртного и посмотрел прямо на меня. Я подошел к бару, сел на высокий деревянный стул. Теперь нас разделяла только барная стойка, и я увидел, что он плачет. «Я буду колу», — сказал я, чтобы отвлечь его, «а ты что пьешь? Ничего особенного». Это далеко не мой любимый напиток. Обычно я заказываю взрыв на Багамах. Янтарный ром, кокосовый ликер, абрикосовый бренди, апельсиновый и ананасовый сок. Лучше всего его готовят в одном плавучем ресторанчике. А почему именно этот коктейль?» Калиб улыбнулся. «Дань воспоминаниям!» Головная боль никак не унималась. Сердце колотилось. За одно мгновение я покрылся липким потом но гораздо больше меня смущало другое я не знал как дальше общаться с калибом перестал понимать его то ли он всегда был таким несерьезным то ли что то еще может я просто видел в нем лишь то что хотел это кого питера пена вечного ребенка и весельчака а на самом деле он был совсем другим сегодня он открылся мне с другой стороны нет он конечно пытался казаться рубахой парнем но прежним уже не был Что за воспоминания? Калиб заговорил, уставившись в пустой, роскошный вестибюль. На летних каникулах перед выпускным классом мы с друзьями ездили в Массачусетс на Кейп-Кот и обнаружили один барчик. Мы были там по-настоящему счастливы. Его губы тронула чуть заметная улыбка, настолько искренняя и заразительная, что и мне передались тепло и радость того лета, о котором рассказывал Калиб. Этот бар... Притаился в таком захолустье, что страшно сказать. Кругом дюны, почти никакой цивилизации. А внутри все кипит, играет живая музыка, с моря дует знойный ветер. Мы провели там с ребятами целый день. Я вспомнил своих одноклассников. А друг, с которым ты снимал квартиру, тоже ездил с вами. Было видно, что Калибу больно вспоминать об этом. Может, у него не хватило мужества зайти в квартиру и посмотреть вернее осознать, что произошло, и получить ответы на терзающие вопросы. Вдруг его друг мертв, вдруг он стал охотником и живет теперь так, если слово «живет» здесь вообще уместно, как сам Калиб жить бы не смог. Калиб кивнул. Ему там понравилось, он у них работал одно лето, и вышибалы там нормальные, не стали придираться к нашему возрасту. Там всегда весело, и можно по-настоящему расслабиться. Мы каждый день любовались закатом, жгли на пляже костер. Знаешь, какая красота. А девушка была? Да, была и девушка. Моя первая любовь. Первая, сам понимаешь. Она была такая красивая. Как ее звали? Калиб только покачал головой. Не хотел то ли еще больше погружаться в воспоминания, то ли делиться ими со мной. Я не обиделся. Я пока тоже не готов рассказывать ему о бане. А может, и никогда не буду готов, он не тот человек. И у меня тоже есть собственное пространство, закрытое для чужих». «Колеб, зачем мы сюда пришли?» Спросил я, обводя взглядом отель. «Зачем сюда пришел я?» «Я соскучился по этому месту. Я здесь часто бывал. У моего друга в этом баре работала девушка, поэтому нас пускали Здесь было так классно. Постоянно случалось что-нибудь неожиданное». «Ведь затем люди и выходят из дому, правда? Надеются, а вдруг? Вдруг кого-то встретишь, с кем-нибудь познакомишься именно сегодня? Мне тяжело без этого. Все, хватит имен и воспоминаний, от этого только хуже становится». Мемориальный комплекс 11 сентября ни капли не пострадал, будто не было атак, не было изуродованного Нью-Йорка. Чистый, сияющий, как из другого мира. Мы смотрели из окна на самом верхнем этаже. Плотная пелена туч в одном месте разорвалась, и сквозь нее пробивались яркие солнечные лучи. Будет красивый закат, но до него еще два часа. Мы с калибом посмотрели друг на друга. У обоих в глазах стояли слезы. «Когда я услышал 11 сентября, что произошло, я просто сидел перед телевизором, и все, ничего не мог». Первые несколько дней у меня был шок, в голове не укладывалось. Калли посветил фонариком фотографию Всемирного торгового центра, сделанную за мгновение до падения первой башни. Один миг, и мир стал другим. Повсюду висели фотографии тех дней, люди, спасающие людей, сцены боли и самопожертвования, и увеличенный до огромных размеров заголовок из французской газеты. Мы все американцы. Люди во всем мире испытали тогда примерно то же самое. Я не мог понять, злится Калиб или расстроен, или все сразу, или что-то еще. Все мужчины по отцовской линии в нашей семье служили в израильской армии. Все, кроме меня, — сказал он. Я немного повернул голову. Калиб сидел на полу. А я никогда не хотел служить. Я молча кивнул. Мы смотрели на фотографию пожарных. Что мы сделали? Чем отплатили? Ничем. Нам просто повезло выжить. Думаешь, нам повезло? Спросил я и тут же пожалел. Но Калиб посмотрел на меня так, что стало ясно. Он понял. Я знаю, что ты чувствуешь. Он бросил взгляд на панораму города и тихо заговорил. сжимая и разжимая ободранные, опухшие кулаки, будто только после боксерского поединка. «А мне плохо? Или нет? Я зол, я очень зол, так точнее!» Я понимал, что волновала Калиба. Та же болезнь, если это состояние можно назвать болезнью, мучила и меня. «Мне показалось, когда мы встретились, да и до этого момента казалось, что ты не злишься», — сказал я. «Да, только что ты обо мне знаешь!» Луч фонарика выхватил одну из многих фото. На вершине северной башни человечек размахивает белым полотенцем, чтобы его заметили. Вот он был, и вот его уже нет. Калиб заплакал. Я положил руку ему на плечо. Калиб повернулся ко мне. «Я горжусь, что я американец, и я знаю, знаю, что свободу нужно заработать, за свободу нужно платить, но я и подумать не мог, что она обходится так дорого. Ты не один чувствуешь подобное». У меня все иначе. Когда 11 сентября случилось это дерьмо, люди стремились помочь, делали что в их силах, а я сидел и трясся от страха. Чем ближе была война, тем страшнее мне становилось. А потом? Потом. Жизнь вошла в обычное русло, ну почти обычное. Авиаперелет стал приключением. Длинные очереди и тщательные проверки службы безопасности аэропорта. Пассажиры смотрят друг на друга с подозрением. Вдруг у стоящего рядом бомба под пиджаком. А зачем у этого перечинный ножик? Какого вероисповедания эта женщина? Я боялся и отложил учебу в университете, не пошел работать в газету, потому что не хотел ничего знать. Мне кажется, со многими так бывает. Срабатывает механизм самозащиты, сказал я. Ты понимаешь меня? Да, наше поколение утратило связь с истинными чувствами. Мы разучились понимать себя. Мы болеем за футбольную команду, но даже и не думаем выйти поиграть в футбол. Нас не оторвать от ящика с новостями, а на самом деле нам все равно, что происходит. Мы всю жизнь возводим вокруг себя стены. Возводили! Может быть. Нет, не может быть. Калиб раздраженно поднялся. Он злился не на меня. Ему просто нужно было выпустить пар. Оглянись, Джесс, посмотри на это место, на этот комплекс, на то, что он символизирует. «А ведь он не пострадал! Ни единой царапинки! Как такое могло случиться? Ирония судьбы!» «Может, проектировщики предусмотрели защиту от... Не в этом дело, ты же понимаешь!» Калиб смотрел на два больших квадратных котлована, в которых когда-то стояли башни-близнецы. «Мы — всего лишь поколение зрителей!»